Разве мама ничего обо мне не говорила? Почему не говорила? Удивилась Валя. Разумеется, говорила. Мама все ждала вас, Валя поправилась, тебя. Она все ждала и ждала тебя. Бывало, говорит, ты не думай, он приедет, он непременно заявится сюда. И вот, «Приехал!» — с горечью произнес Корсаков. Валя промолчала, может быть, и сама думала точно так же. «Веришь, я никогда не забывал о ней», — сказал Корсаков. «Я все годы думала и вспоминала о ней, и всегда знал, она спасла меня, если бы не она, меня бы давно на свете не было». «Само собой». Просто сказала Валя. Я ей свой московский адрес оставил, сказал Корсаков. А она так ни разу не только не приехала, но не написала мне. И о тебе, о том, что ты есть, тоже не написала. Такая она была, согласилась, Валя. Всегда боялась кого-либо обременить собой. Когда я стала старшей, она мне. Рассказала о тебе, я как-то решила поехать в Москву, встретиться с тобой. — А что, трудно жилось? — перебил Корсаков. — Всяко бывало, — ответила Валя. — Случалось и очень тяжело. Это потом, спустя годы, мы стали жить хорошо, а поначалу всяко бывало. Беглая улыбка вспыхнула в ее глазах и мгновенно погасла. Я даже твой адрес наизусть выучила. Кисельный, 5, квартира, 34. Она отчеканила слова, которые, должно быть, хорошо выучила за все эти годы. Ночью разбуди, повторить без ошибки. А я не знал. Повторил Корсаков. Голос его звучал растерянно. А я ничего ровным счетом не знал. Помедлил, прежде чем спросить, что ж не приехала. Валя ничего не ответила, он догадался, Дуся не пустила, а, может быть, сама передумала. — Там моя мама жила, в Кисельном, — сказал Корсаков. — Твоя бабушка. — И сейчас живет? — Нет, к сожалению, ее уже нет. Сравнительно недавно умерла. Ты, к слову сказать, очень похожа на мою маму. Я, как тебя увидел, даже вздрогнул. Такое сходство. Почему бы и нет, — сказала Валя. Как-никак родственники, даже близкие. Само собой, — согласился Корсаков. Он почувствовал, что ему до смерти не хочется расставаться с ней, До того не хочет. Обрести, найти нежданно-негаданно свою дочь и снова потерять, да потерять, потому что кто знает, когда еще им придется свидеться? Ему представился тот круговорот жизни, который должно быть закрутит, завертит его с первых же минут, как только он вернется домой. Он подумал о работе, забирающей все его время без остатка о больных, которые, наверное, ждут, не дождутся его, о заботах, которые как бы растут день ото дня. И о своих дочках подумал он, о Марине и о Вале, о том, что ему не просто с ними, не просто, а порой даже тягостно. И с Верой своей женой тоже бывает так тягостно, так трудно. А ведь все могло сложиться иначе. Жизнь могла обернуться совсем по-другому. К чему теперь думать обо всем этом? — остановил он себя. К чему размышлять, сравнивать, сожалеть о том, что получилось, когда поезд, что называется, уже ушел? Валя смотрела на него, не отрываясь, казалось, понимая его мысли. Последний раз кинула взгляд на могилу матери. — Пора идти. Самое время. — Самое время, — повторил Корсаков. Шагнул вперед ближе к могиле, словно бы хотел сказать что-то, слышное только ему, да той, что лежало неподалеку от него под землею постоял немного, закинув голову, проводил глазами пролетавшую низко над его головой птицу. Ладно, пошли. И первый торопливо пошел к выходу.